Кружевский Дмитрий Искатель Книга первая Искатель Пролог Челнок завис над посадочной платформой Плиты обшивки с легким лязгом Разошлись в стороны, выпуская наружу Шестиколесное шасси Платформа вздрогнула щепение просела под весом челнока выбросив из боковых компенсаторов белые струйки пара однако компенсационная гидравлика быстро подстроилась под вес корабля и вновь приподняла платформу на прежний уровень от стоящего в двухстах метрах от платформы здания космопорта приземлившемуся кораблю быстро устремилась полупрозрачная капля автобуса — Уважаемые пассажиры, наш щелнок совершил посадку в космопорте города Новосибирска. Надеюсь, полет вам понравился. Через секунду будет отключено «С-поле», и вы сможете пройти к выходу. Просьба не забывать свои вещи. Голограмма ствердой смело улыбнулась и, свернувшись в тонкую светящуюся нить, растворилась в воздухе. Тут же на подлокотниках кресла погасли огоньки, свидетельствующие о работе с поля, и люди начали подниматься со своих мест, неспешно направляясь к выходу. Высокий мужчина, одетый в форменную одежду, правда, без каких-либо знаков отличия, сидевший в хвосте челнока и продремавший весь полет, тоже поднялся и, подойдя к небольшой цилиндрической тумбе, расположенной практически у шлюза, сунул в специальную прорезь корешок пластикового билета. Тумба тут же довольно заурчала, мигнула несколькими огоньками, и ее верхняя часть повернулась вокруг своей оси, открывая взору вместительную полость, в которой лежала туго набитая спортивная сумка. Мужчина подхватила эту сумку и, развернувшись, направился к выходу. Земля встретила его легким ветерком и ласковым солнцем. Тон застыл на верхней площадке трапа, подставляя свое лицо ветру и счастливо улыбнулся. — Гражданин, извините меня, пожалуйста, на автобус вас ждет, — раздалось позади него. Он оглянулся через плечо и увидел стоящую в за шлюзу стюардессу, на этот раз живую, а не голографическую. Белобрыса, почти девочка, затянутая в белосинюю, больше напоминающую спортивную трико-форму, Она с интересом разглядывала его, видимо, пытаясь определить, с какой планеты он прибыл. Извините, он приветливо улыбнулся и сложил руки в молебном жесте. Не сердитесь на меня. Я так давно не был дома. Хорошо. Девушка нахмурилась, дела вид, что сердится, но не сдержалась и задорно рассмеялась. Проходите к эскалатору. Он кивнул и, еще раз подарив ей улыбку, быстро сбежал по трапу, оказавшись на скользящей вглубь платформы ленте эскалатора. Пара минут спуска по светящемуся неонам тоннелю, и он же стоит перед распахнутыми дверями автобуса. Многие пассажиры челнока, рассевшиеся в автобусе, с укоризной посмотрели на него. Ответ он только виновато развел руками. «Все тут!» — в дверях появилась знакомая девушка. Подняв руку с задетой на нее массивным браслетом, она несколько секунд смотрела на бегучие по экрану строчки, затем снова оглядела в салон и улыбнулась. «Все в порядке. Доброго пути!» Двери плавно закрылись, автобус сорвался с места и, лихо развернувшись практически на месте, направился к блестящему кристаллу здания космопорта. «Вот и весь таможенный контроль», — мужчина усмехнулся. «На многих других планетах человеческого анклава сложно даже такое себе представить. Там десятикратно тебя просветят, а твои документы изучат чуть ли не до молекулярной структуры. А здесь, на старушке-земле, находящейся на задворках человеческих поселений, все как раньше». «Хотя нет, есть что-то и новенькое». Например, это здание космопорта, похожее на огромный ограненный алмаз, сверкающий в лучах солнца. Тридцать лет назад на его месте было приземистое строение из пенобетона с огромными окнами. Тридцать лет! Он откинулся на сиденье автобуса и рассеянно посмотрел в окно. Его рука привычным движением скользнула к грудному карману киителя. Маленькая фигурка дельфина, ментано, пластиковый брелок, безделушка, купленная в те далекие годы. Продавец уверял, что стоит его погладить, и тот начнет бить хвостом и исполнять мелодичные трели, но, но только если рядом будут те, кто тебя по-настоящему любит и ценит. Как же давно он не чувствовал его трепыхания и не слышал тихого свиста. Хотя за это время он, скорее всего, просто сломался или ментан потерял свои свойства. Автобус нырнул внутрь космопорта и начал сбавлять ход. Затем остановился. Пассажиры, переговариваясь, потихоньку потянулись к дверям. Он тоже, подхватив свою сумку, двинулся к выходу вместе со всеми. Космопорт встретил его привычной суетой свойственный всем вокзалам в галактике. Он шел между спешащими людьми, удивляясь их количеству. Тридцать лет назад в пустом зале их было всего четверо. Спросив дорогу у одной из пассажиров и, несколько поплутав, он все же через пять минут вышел к площадке с такси. Небольшие машинки, различных форм и окрасок заполняли стоянку. Изредка одна из них отрывалась от земли и, поднявшись в воздух с легким свистом, исчезала вдали. Едва он подошел к ближайшей, своей формой напоминающей приплюснутый треугольник, как ее дверь приветственно распахнулась, отъехав в бок. Мужчина сел внутрь, и тут же в воздухе перед ним развернулась карта города. «Выберите место, куда бы вы хотели отправиться», — раздался в голове вкрадчивый голос. Он несколько секунд изучал карту, потом, поплутав по незнакомому интерфейсу программы, убрал карту города, и перед ним высветилась карта ближайших населенных пунктов. Выбрав нужный, он нажал на подтверждение, однако машина осталась на месте, зато в голове снова зазвучал голос. «Извините, но данный участок находится в ведения нашего департамента», Рекомендуем воспользоваться услугами межгородской транспортной сети. Несколько минут прилетевший сидел в кресле такси, о чем-то задумавшись. Затем за вздохом вылез. — Что, они едят? — к такси подошел невысокий парень, одетый в серую куртку и джинсы. — Да вот, хотел в речное. — Понятно, — парень кивнул. — Если хотите, подвезу. — Неужели таксист? — удивился мужчина. — Да так, понемногу, — махнул рукой парень. — Я тут и в диспетчерской работаю, ну и подвожу иногда кое-кого. Рубли они не лишние. — Ясно, — прилетевший вздохнул. — Ладно, только у меня карточка Галада. — Да все равно, — пожал причем и парень. — Стольник до да твоего речного. Машина летела над лесом, почти задевая верхушки деревьев. Он молча смотрел вниз на мелькающие внизу деревья. Изредка машина проскакивала до дыматого черной лентой скоростной магистрали, петляющей среди деревьев. «Ее еще не демонтировали?» — спросил он у водителя. «А? Чего?» — не понял тот, вытаскивая из ушей наушники. «Я говорю, магистраль еще не разобрали?» — он ткнул вниз. «Эту-то?» Да нет. Таксист покачал головой. Наоборот, восстановили. Грузы по ней всякие доставляют. Грузовики ведь высоко не летают. По ней проще. Да и много любителей наземной езды появилось. Ясно. Он снова замолчал, глядя вниз. Лес кончился, и под летящей машиной теперь проносились редкие рощицы да небольшие озера, раскинувшиеся среди лугов и холмов. «А вы сами-то откуда, если, конечно, не секрет?» «Да секрета большого нет», — пожал плечами мужчина. «С Альтионы!» «С Альтионы!» — водитель присвистнул. «Прямо из центра анклава. И что вы у нас на крае не забыли?» Мужчина улыбнулся. «Просто вернулся домой». Расплатившись с водителем, И, проводив взмывшую в небо машину взглядом, он осмотрелся и, не торопясь, двинулся по улице. За тридцать лет тут мало что изменилось. Те же ряды двух- и трехэтажных коттеджей, утопающих в зелени, те же стайки ребятни, носящиеся по улицам, даже знакомые до боли здания школы и то было на месте. Он остановился и и, прижавшись лбом к прутьям ограды, несколько минут смотрел на пустынный летом школьный двор. Вот и дом. Он замер, затем медленно потянул на себя калитку. Знакомая дорожка, выложенная музаичной плиткой, раз в день меняющий свой рисунок. Палец лег на кнопку звонка. Мелодичная мелодия раздалась где-то внутри дома. — Не иду, иду. Знакомый до боли голос... Рука стиснула ручку сумки, комок подступил к горлу. Он рванул тесный воротник кителя. Дверь отворилась. высокая стройная женщина, с длинными, практически до пояса волосами русового цвета, стояла на пороге, непонимающе смотря на незваного гостя своими пронзительно зелеными глазами. Затем вдруг ойкнула и оперлась плечом о косяк двери. «Вот я и вернулся». Мужчина неожиданно упал на колени и, обхватив женщину руками за талию, прижался к ней. Мама, сынок, из глаз женщины ручьями хлынули слезы. Сынок, я знала, я ждала. Нет, мы ждали. Мы? Он поднял голову и непонимающе посмотрел на заплаканную мать. Да, мы. Она ждет тебя. Он поднялся с колен и нерешительно шагнул через порог. «Да иди же, дурачок, в твоей комнате!» — подтолкнула в спину мать. Он прошел по коридору и, поднявшись по лестнице, на секунду замер в нерешительности перед дверью. Рука скользнула к негрудному карману. Дельфинчик неожиданно ожил и забился под его рукой, залившись длинным свистом. Дверь резко распахнулась. Водопад ярко-зеленых волос, огромные в полу лица глаза — Курносый нос, узкий подбородок и маленький ротик с бледно-розовыми губами. «Кирилл!» Он обхватил девушку за худенькие плечи и крепко прижал к себе. «Я вернулся, Лайм! Я вернулся!»